Глава 16. Против всяких законов архитектоники и экономии в постройке рассказа я при конце его ввел это новое лицо и должен еще сказать вам об этой даме, чтобы вы знали, до чего она была язвительна. Когда супруг ее был на земле, они однажды принимали у себя такое лицо, перед которым хозяин хотел показаться в блеске своего значения, А она презирала мужа, как и всех, или, может быть, немножко более. Муж это знал и запросил у нее пардона. Только одного просил. «Не опровергайте меня». Она посмотрела на него и согласилась. «Я даже готова вас поддержать». Муж ей поклонился на этом. Высокий гость был доброго нрава и иногда любил говорить запросто. Так и в этот раз он пожелал слушать администратора за чаем, который кушал, получая чашку прямо из рук хозяйки. Хозяин и пошел ему читать, как он все видел, все знал, все предохранял, предупреждал и устраивал общее благо. Говорил он, говорил, и, наконец, ошибся и что-то правду сказал. А змея сейчас его здесь и поддержала, и прошипела. «Вот это действительно правда!» Ничего больше, только и сказала, а гость не выдержал, потупился и рассмеялся. У нее поцеловал руку, а супруга ее сказал, «Ну хорошо, хорошо, довольно, я буду верить, что все это правда». Так она его с этим и похоронила. И с той поры жила здесь с одной своей англичанкой и читала иностранные книги. На людях ее никогда не видали, и потому теперь, когда она со своей англичанкой показалась церкви, где отпевали Сашу, на нее все взглянули, и всякий потеснился, и им двум нашлось место. Даже толпа будто сама их придвинула вперед, чтобы посмотреть на них но высшим велением угодно было, чтобы ничто постороннее не отвлекало общего внимания от того, что ближе касалось бедного Саши. В то самое мгновение, как две важного вида дамы подвигались вперед, на пороге дверей еще появилась одна женщина, скромная, в черной шелковой шубке, одежда ее, как пеплом, посыпана дорожным ссором, лицо ее воплощенье горе. Ее никто не знал, но все узнали, и в толпе пронеслось слово «Мать». Все ей дали широкий путь к драгоценному для нее гробу. Она шла посреди раздвинувшейся толпы, скоро, протянув вперед перед собой обе руки и, донесясь к гробу, обняла его и замерла. И пала, и замерло с нею все — Все преклонили колено, и в то же время все было до того тихо, что когда мать сама поднялась и перекрестила мертвого сына, мы все слышали ее шепот. «Спи, бедный мальчик, ты умер, честно». Ее уста произнесли эти слова тихим, едва заметным движением, а отозвались они во всех сердцах. «Точно мы все были ее дети!» Молоток гробовщика простучал. Гроб понесли к выходу. Отец вел под локоть эту печальную мать, а глаза ее тихо смотрели куда-то вверх. Она верно знала, где искать сил для такого горя, и не замечала, как к ней толпились со всех сторон молодые женщины и девушки, и все целовали ее руки, как у святой. От могилы к воротам кладбища снова тот же натиск и то же движение. У самых ворот, где стоял экипаж, мать как бы что-то поняла из окружающего. Она обернулась и хотела сказать «благодарю», но пошатнулась на ногах. Ее поддержала стоявшая возле змея и поцеловала ее руку. Так всех растрогал и расположил к себе наш бедный Саша. Так был оценен всеми простой и, может быть, необдуманный порыв его не выдать женщину. Никто не останавливался над тем, что это за женщина и стоила ли она такого жертвоприношения. Все равно. И что это была за любовь, На чем она зиждилась, все началось точно с детской, точно в мужа с женой играли, потом расстались, и она по своей малосодержательности, быть может, счастлива, мужа ласкает и рождает детей, а он хранит какой-то клочок и убивает себя за него. Это все равно. Он-то хорош, он всем интересен. О нем как-то легко и приятно плакать. Словом, никого тут нельзя отметить титлом особого величия, а все серьезно и верно ведут свои роли. Вот как актеры, занимавшие недавно Петербург, менингенской труппы. Все серьезно поставлено. Англичанка, про которую я, например, говорил вам, лицо нам всех более постороннее. Ей выходка Саши верно должна была представляться совсем не так, как плакавшим о нем хоровым цыганкам, и довольно бы ей кажется прийти, посмотреть и уйти в себя снова. Так нет же, и она хотела свой штрих провести на картине. Она писала свои заметки о России, и, разумеется, делала это основательно, сверялась с тем, кто прежде ее посещал нашу родину, и что говорил о наших нравах, а потом обо всем дознавала в новом, что видела и отмечала. В старых справках она почерпнула, что на нет подлей, как на Москве. А дабы верно отметить новый факт, она выбрала время и адресовалась к самому Сашиному отцу. Она послала ему деликатное письмо, в котором выражала сочувствие его скорби и чрезвычайному достоинству, с каким он и его жена перенесли свое горе. В заключение она просила позволения знать, кто руководил их воспитанием, давшим всем им столько достойного чувства. Старик отвечал, что его жена училась во французском пансионе, а его воспитанием руководил господин Равель из Парижа. Англичанка находила странность в этом известии, но змея помогла ей, сказав, «Если бы их учил семинарист, то вы, быть может, даже не получили бы ответа». Тогда думали, что все грубое и неприкладное к жизни идет из семинарий, и винили их так же искренно и неосновательно, как в последовавшую затем недавнюю эпоху хотели было заставить всех нас судить о вещах с грацией мыслителей из бурсы Помиловского.